Глава 7 Она сидела в оранжерее с ногами забравшись на большой декоративный камень между раскидистых фикусов, любимцев леди Викандер, подтянула к себе колени, обняла руками и, уперев в них подбородок, просто смотрела перед собой. Эленор не собиралась плакать, не хотела, не планировала, черт возьми, потому что она сильная, и вообще у нее еще вся жизнь впереди. Подумаешь, ошиблась, размечталась но в тех годами лилейных мечтах эльь была так счастлива что теперь от этого хотелось кричать и что нибудь разбить да непременно разбить она же уже всё распланировала выбрала храм где им с Линдоном следует обвенчаться присмотрела фасон подходящего платья это должно было быть сногсшибательное платье сногсшибательная свадьба сногсшибательная счастливая жизнь с ног ее действительно сшибла вот только несчастьем дура Эленор не хотела плакать, но в какой-то момент таки почувствовала солёную влагу на своих губах. Зарычала от злости на саму себя, замотала головой. Но сделалось только хуже. Бегущие по лицу капли разлетелись в стороны, в том числе и на ярко-синий подол этого треклятого платья, мгновенно впитавшись в ткань и оставив после себя мокрые пятна кляксы. «Нужно было покупать пёстрое», — зло подумала Эль, — «в горошек». Шмыгнула носом и спрятала лицо в коленях, обняв ноги ещё крепче. Сколько она так сидела, Эленор не знала. Совершенно потеряла счёт времени и оторвалась от реальности. Поэтому вздрогнула, когда её плеча коснулась чья-то тёплая ладонь. «Подвинешься?» Услышав этот голос, Эль зажмурилась крепко-крепко, в глазах. Однако Линден так и стоял неподалёку, ожидая её ответа и явно не собираясь уходить. Она не поднимала головы, поэтому не видела его, только чувствовала. А ещё знала, он всё равно не уйдёт. Эллинор шумом втянула в себя влажный воздух оранжереи. «Дай мне минуту», — попросила хрипло, Поняла, как прозвучал её голос и откашлялась. «Я сейчас». «Без проблем», — откликнулся Айртерн и действительно отошёл. Аэль ещё раз вздохнула, подняла голову и принялась вытирать лицо, чем было. Сперва собственными руками, а затем уже и без того испорченным слезами подолом платья. К мокрым пятнам добавились разводы от туши. Чёрт её дёрнул накрасить сегодня ресницы. Должно быть, она сейчас и правда представляла собой жалкое зрелище. Но бежать, чтобы Линдон не увидел её распухшего от слёз лица, перемазанных тушью щёк и покрасневшего кончика носа, было бы глупо. Кто-кто, а он видел её любой. Не его вина, что не увидел той, кем она мечтала. «Я готова», — не оборачиваясь, позвала Эль, и, копируя мать, похлопала по волону рядом с собой. Айртерн не заставил себя долго ждать, тут же уселся рядом, подобрав под себя ноги. Однако заводить разговор не спешил, просто сидел и молчал. Но от этого становилось хорошо и спокойно. Он всегда на неё так действовал. «Прости меня», — наконец прервал молчание Линден, видимо, устав любоваться фикусами. Эль горько усмехнулась, дёрнула плечом. «За что? За то, что меня не любишь?» Смотрела при этом исключительно на фикусы. Линден тоже усмехнулся, только вовсе не горько. За то, что заранее не предупредил дурында. А потом и вовсе притянул её к себе одной рукой, а второй бессовестно взъерошил ей волосы на макушке. «Люблю я тебя, маленькая заноза, ты же знаешь!» «Эй!» Эль дёрнулась, попыталась вырваться. Но не тут-то было. Этот дуралей держал крепко. «Ну ладно!» — пропыхтела она, начав отбиваться уже всерьёз. Он хохотал и уворачивался. Через минуту засмеялась и элинор «Всё?» — мягко спросил Линдон, всё ещё её удерживая. «Всё!» — буркнула Эль, селясь выровнять дыхание. Он выпустил тут же. «Придурок, ты вывихнул мне шею!» Она потерла ладонью больное место. Кажется, и правда потянула мышцу, идущую от плеча к затылку. «А ты своими острыми локтями отбила мне ребра!» — весело отозвался Айртерн. «Глядите-ка, покалечила, как же!» Эль фыркнула. «И по делам!» Линден же снова усмехнулся. Прищурился, склонив голову набок и теперь глядя на неё в упор. «За то, что собираюсь жениться «За то, что придурок!» — рявкнула Эль, воинственно уперев руку в бок. Он рассмеялся, и Эленор откровенно засмотрелась. Однако быстро взяла себя в руки и отвернулась. Снова обняла свои колени, но уже без прежнего напряжения. «Какая она?» — спросила, когда молчание затянулось. Айрторн хмыкнул, задумался. «Сложная», — наконец определился с ответом. Эленор возмущённо вскинула к нему глаза. «Ты совсем обнаглел? Я, что ли, простая?» Но Линден и не думал пугаться её напускного гнева, только скорчил рожицу. «Ты понятная», — пояснил, когда она закатила глаза в ответ на его жест. «Для меня понятное «Пф», — из вредности отозвалась Эль. «Ты писалась в кровать на моих глазах», — возмутился Айртерн. «Чего ты от меня хочешь?» И правда, насчёт «на глазах» Эленор не помнила, а вот как однажды в пять или шесть лет, увидев ночной кошмар и описавшись от страха, по какой-то причине не побежала к матери и не позвала служанку, окинулась к Линдону, в памяти отложилось прекрасно. Вот уж вышел сюрприз так сюрприз. Эль не сдержалась и прыснула. Айртерн поддержал её смех. «Мир?» — спросил, когда они оба отсмеялись. И её ответ был для него по-настоящему важен, она видела, по глазам. Эленор улыбнулась и ответила совершенно искренне. «Мир! Конечно, мир! Потерять его окончательно из-за собственного эгоизма она была категорически не готова». Кажется, Линдон выдохнул с облегчением обнял её, поцеловал куда-то в висок, по-братски. «Люблю тебя, моя мелкая пиявка». Он звал её так с детства, потому что маленькая Эль действительно порой вцеплялась в него мёртвой хваткой и не давала прохода. «И я люблю тебя», — прошептала она, зажмурившись и тайком наслаждаясь теплом его объятий. «Будь счастлив».